Глава 42. Лёша. С ней каждое утро лучшее. Чувствую себя сопливым романтиком, когда так думаю, но иначе не выходит совсем. Я довольно долгое время запрещал себе чувствовать хоть что-то теплое к девушкам. Поэтому сейчас, когда мое сердце дорвалось до любви, оно буквально искрит счастьем. Мне постоянно хочется говорить Даше, что я к ней чувствую. И уже даже самому за такие сопли неловко. Рыжая смущается каждый раз краснеет когда признаюсь ей вот я как первый раз сказать смог так все не получается остановиться а дашка молчит ну пусть молчит я по глазам ее зеленым бесстыжем все вижу и по мурашкам и потому как жмется ко мне во сне или когда мультики ее любимые смотрим мне в целом вообще подтверждение ее чувств словами не особо нужно нет приятно было бы конечно но Всего хватает. Одного только ее взгляда на меня, когда я прихожу к ней, достаточно, чтобы понять, что у нас все взаимно. А слова — просто слова. Кто-то говорит, как я заткнуться не может, а кому-то сложнее. Каждый любит по-разному. Прикосновениями и улыбкой, красными щеками и огромными мурашками, желанием заботиться и не спать, чтобы дождаться сообщения. Дашка так любит. Им достаточно для счастья. Она снова проснулась раньше меня и уже как пчелка по кухне летает. Не зря рыжая, и не лень ей. Она-то поспать любит, это я давно заметил, но очень часто встает пораньше, и то сырники мне, то блинчики, то еще что-то вручает, а я еще сильнее в нее влюбляюсь. Невозможная девчонка какая-то, ломает меня и даже не кается. Захожу на кухню, подтягиваюсь, натыкаюсь взглядом на аппетитный вид. И я не про кайфовый завтрак на столе. Я про Дашу, которая в открытое окно вылезла и стоит, в задницу. Вот это доброе утро. Подхожу тихо, чтобы не слышала, и легонько шлепаю. Хватаю ее за руку сразу, чтобы она от неожиданности в окно не выпала. А то Даша может. Вряд ли я успею спуститься с седьмого быстрее ее, чтобы поймать. — Это что за наглость, Алексей? — разворачивается ко мне Рапунцель, складывая руки на груди. Смешная такая, когда делает вид, что обижается. Это ритуал. Ты слишком удобно стояла. Я улыбаюсь и подхожу к ней близко-близко. Наклоняюсь и целую нежно. Доброе утро. Привет. Тает Даша и растягивает губы в улыбке, чуть смущаясь. Она очень мило делает это. Каждый раз любуюсь. Лёша, ко мне папа приедет через час. А потом ещё Саня... Не обидишься, если попрошу меня одну с ними оставить. А вечером к тебе прибегу. Обижусь, конечно. Я киваю, даже не стараясь сделать серьезное лицо. Все равно не поверят. Куплю себе ведро мороженого и буду есть его, смотреть мелодрамы и плакать. Как тебе идея? Отлично, если ты это отложишь до моего прихода, потому что я тоже хочу плакать под мелодраму с мороженым», — хихикает Дашка. «Садись завтракать». Я вот как привыкну, а тебе потом всю жизнь бороться с этим, понимаешь?» Говорю я, съедая первый оладушек с вареньем. «Господи, ну что ж так вкусно-то?» «Невыносимо. Я точно привыкну. Да я уже привык». «Я справлюсь». Она подмигивает, и я в сотый раз понимаю, что эти слова равны пресловутому признанию в любви. То же самое, только немного иначе. Через час я уже стою на пороге и не могу заставить себя оторваться от Даши. Целую и целую. Как ненормальный. Целую и целую. Надо забирать ее к себе с вещами. Миллионам баночек, что в ванной стоят у неё. И всем остальным, что ей там нужно. Мы и так уже практически вместе живем, Но хочется, чтобы уже точно и по-настоящему. Чтобы не бегать по разным квартирам, а всегда в одной жить. Просыпаться вместе, зная, что никому уходить никуда не нужно. Приду к тебе сама вечером. Говорит еще раз Дашка, целуй меня в подбородок, и я ухожу с чувством полнейшего удовлетворения. А у подъезда встречаю отца Даши. Он выглядит слишком счастливым, я таким его еще ни разу не видел. Думаю, причина в моей маме. Надеюсь, она также счастлива. Хорошая пара, кстати. Оба пострадали в прошлых отношениях, пусть и каждый по-разному. Одного возраста, дети взрослые, так еще и одноклассники, знакомы всю жизнь. Не придется как подросткам друг о друге все рассказывать. Классно же, когда взрослые люди могут найти свое счастье, раз до этого по какой-то причине не вышло. Я рад за них искренне. Алексей тянет мне руку Юрий Николаевич, но смотрит с прищуром чуть строго. Понимает же, откуда я утром иду. Ясное дело ему не нравится, что у его дочери появился еще какой-то мужик, кроме него. Это нормальное поведение всех отцов. Они все ревнуют первое время, он привыкнет. До свадьбы точно. Я вот тоже Полину уже ко всем подряд ревную. Она мне тут по телефону про друга своего рассказывала с рисования. У меня аж челюсти скрипели. Киваю Юрию Николаевичу и пожимаю руку в ответ. У меня никаких претензий и недовольства во мне никакого. Я вообще наверняка выгляжу чересчур радостным. Даже слишком. Как рука. До свадьбы заживет. Я усмехаюсь, замечая, как сходит улыбка с лица отца Даши. Кажется, я ляпнул лишнего. Надо спасать ситуацию, а то на седьмом этаже начнется вынос мозга Дашки. Нормально. Швы снимут завтра. Хорошо срастается. Рад. Он кивает. Дарья дома? Конечно. ждет вас очень. Я говорю правду, но специально, чтобы он перестал на меня так смотреть. Я не хочу, чтобы он всю жизнь ревновал, это издевательство. Пора привыкнуть, что Даша взрослая девочка, и что он не один мужчина в ее жизни. В конце концов, не тринадцать же ей. Я побегу. В больницу еще надо заскочить. Киваю, пожимаю руку, еще раз ухожу, радуясь, что отношения Даши с отцом наконец-то наладились. То, что было, когда мы только начинали общаться, и то, что между ними сейчас — небо и земля. Еду в больницу. Надоели мне эти покатушки туда-сюда. Перевязки, швы, а еще медсестра, вечно ворчащая о том, что руку не берегу. И она то кровит, то швы расходятся, хотя срастается хорошо и поберечь бы. Ну а что мне? Вообще не двигаться? Ну я точно так не буду. Я вообще собираюсь через неделю на тренировки вернуться. Даша кормит слишком вкусно, тренировок нет. Чувствую, что немного заплывать начинаю. В форму не влезу потом, надо возвращаться в строй а рука заживет, никуда не денется. Когда еду обратно, звонит телефон. Беру не глядя, надеясь, что это уже рыжая по мне соскучилась и собирается прийти. Но из динамика звучит совсем другой голос. К сожалению. «Привет, Лёш», — говорит негромко. «Юля?» Неожиданный звонок. Надеюсь, с малой всё в порядке. Иначе зачем ей вдруг мне звонить? И извини, если отвлекаю, но твоя дочь очень хочет с тобой увидеться. Она теперь только и тарахтит, о тебе, и твоей подружке целыми днями. Я еду в город через час. Можно я привезу ее, если тебе удобно?» — спрашивает Юля, а потом замолкает. Замираю и я. Во-первых, это очень неожиданно. Во-вторых, очень приятно. Скучает мышка по мне. Это сердце на крохотной части разрывает от любви и счастья, что у нас получилось. Можно ли привести, что за вопросы? Конечно, можно. Если дочь хочет встретиться, я не могу сопротивляться. Уже растекся по машине с счастливой лужей и трепет на жду встречи. Приезжайте, конечно. Может встретить тебя, забрать мышку? Спрашиваю я, потому что помню, что машины у них нет. А на автобусе с ребенком не слишком удобно, наверное. Не нужно, мы на такси. Скинь адрес, пожалуйста. Говорит она быстро и бросает трубку. Мне все еще странно. Особенно от поведения Юли. Последнюю нашу встречу она была явно не рада видеть Дашу в моих объятиях. Да и Полина наверняка ей рассказывала о нашей прогулке. А сейчас... Не то чтобы она была очень дружелюбной, конечно, но все равно странно. Но это уже не мои проблемы. То, что между нами быть ничего не может, и так ясно. Зачем пытаться вернуть что-то? Пытаться нужно было шесть лет назад. Сейчас поздно. У меня нет к Юле претензий, конечно. Более того, я очень благодарен ей. Она одна вырастила бесконечно прекрасного ребенка, когда меня рядом не было. Какие у меня могут быть к ней претензии? Какой бы там она ни вела образ жизни, мама она хорошая. Ребенок счастлив, ребенок здоров, ни в чем не нуждается. Личная жизнь Юли давно не моя забота. Нас связывает только ребенок, и как матерью я ей горжусь. Приезжаю домой и навожу порядок. Не то чтобы у меня срач, конечно, но прибраться перед приездом дочери нужно. Хочется во всем производить на нее хорошее впечатление. Понимаю, что в холодильнике ни черта нет, а ребенка надо кормить. Елки-палки, чем кормят детей? Придется вызывать Дашку на помощь. Но куплю всего и побольше, а она точно что-нибудь придумает. Собираюсь идти в магазин, но как только открываю дверь, натыкаюсь на Юлю и Полину, собирающихся стучать. Папуля! Кричит малявка с улыбкой, в миллионный раз заставляя таять мое ледяное сердце. Они с Дашей скоро меня расколдуют своей любовью, и я перестану быть чудовищем. Подхватываю мышку на руке, уже в такой любимой привычке, и целую в щеку. Провожу ее и Юлю в квартиру и прошу побыть минут 15 без меня, пока я схожу в магазин. Ничего ведь не случится за 15 минут, правда?